Генерал Веретенка и комбат немного отошли от побосенок в машинном парке и к вечеру чувствовали себя вроде как и ничего. Личный состав, подшитый, выглаженный и начищенный, поротно подходил к столовой и под зорким оком дежурного, старшего сержанта Агапова, рассаживался за столы. Зал в батальоне был построен с запасом, и все военнослужащие ели за один заход. Обед не растягивался. После того, как прошла первая рота, появились инспектора в окружении местного командования. Для 12 человек офицерского состава был специально подготовлен столик. Еда на котором действительно ничем не отличалась от пищи, принимаемой сегодня солдатами. Генерал-майор ел с аппетитом, и подчинённым не оставалось ничего иного, как поглощать вполне прилично приготовленную картофельное пюре с котлеткой. Запив еду компотом, веритёнка достал платок, вытер губы, не глядел в зал. Половина столов уже опустела. Он с непривычки проковырялся намного дольше обычного солдата, а, может, специально никуда не торопился, долго все разжевывал. Стоило Хряков знал наперед, что подаваемый ужин не может быть плохим или даже средним, но меню не должно быть и откровенно вызывающим. Чуть получше, чуть-чуть. Так должно казаться генералу. Нельзя же не отметить приезд столь высоких гостей. Всё хорошо, комбат. Де Сантура патенусса. Если ты так кормишь своих людей каждый день, откуда жалобы? У пустой лохрякова на сей случай имелась отповедь. Да, маминкин сынок попался какой-нибудь, родичи тряслись над ним, кормили карамелью. — А здесь каша да картошка. — Каша, и еще раз каша, — поправил генерал. — Хорошо хоть для комиссии стараешься. В столовой назаревал круглый стол. Напидоренный капитан отдал тарелку, приставленному к столу Богорину, и вытащил блокнот. И стоило Хрякову не могло понравиться такое, но приходилось терпеть. Когда прекратишь подполковник солдат морить голодом? Счета проверены. Денег выделяется достаточно на порции, у тебя не такие здоровы-то на повседневке. Сегодня исключение. Никак нет, вяло произнёс комбат, вздыхая. Живот поднялся и упёрся в стол. Ещё немного из стаканы с компотом опрокинулись бы. Напиток хороший. растарался генерал засмеялся где остальные следом за ним майор холодец не удержался самое то и для здоровых ничего полезно а остальным тоже в самый желудок попадёт лучше всякого холодного чая который у нас обычно за компот проходит старый лохаряков рыкнул и залпом допил стакан вишнёвого компота — Молодец, майор! — генерал смеялся. — Правда, матку прямо в глаза? — Ладно, комбат, считай, зачтено тебе. — Господа офицеры! — генерал посмотрел на свои часы. Остальные тоже вперились на циферблаты на левой руке. — Сейчас девятнадцать сорок пять. Майор Холодец пояснил. Большая стрелка до восьми не дошла 3 пятиминутных деления. Чего? Не уловился сопровождающий генерала капитан. Ну, я говорю, ещё немного и восемь. Господа офицеры, прошу тишины. Пётр Валеевич, мне нужно 10 солдат. Стойла хряков от радости из-за положительного результата проверки раздухарился. Да не вопрос. Сейчас прямо с доря до возьмём, а для чего люди? Запуская двигатель грузовика, Резинкин не прекращал удивляться армейскому дурдому. Может, нормальный человек приказать солдатам ехать чёрт его знает куда, чёрт его знает зачем. Вот и он о том же. Ему было приказано следовать за Мерседесом и не задавать вопросов. Наряд как раз успел налопаться, когда людям объявили, что их снимают с работ. Радости не было предела. О том, что им предстоит дальше, задумывались не многие. Точнее, только старший сержант Агапов возмутился: "Куда это, товарищ лейтенант? Нам и тут ничего?" Мудряцкий насупился: "Мне комбат приказал, а комбату генерал Не задавай больше вопросов. Лейтенант с Агаповым сели в кабину, а остальные — в кузов. Дело шло к ночи. Неожиданно оптимизм сменился новыми опасениями. Веселого не ожидалось. Теперь большинство было просто уверено, что везут их на очередные сверхсрочные работы. Мерседес генерала... Волга сопровождения и Audi Комбата остановились на небольшой опушечке на окраине леса. Резингин застопорился в сторонке и стал ждать. Вельтёнка выбрался из мерса, потянулся, огляделся. К нему подошёл Комбат. Строя людей, Пётр Валерьевич в одну шеренгу. Генерал обошёл машину, открыл багажник и достал ружьё. Неизвестной стоило Хрякову конструкции. — Это вы чего? — забасил комбат. — Зачем людей? — Да перестань, Петр Валерьевич. Играть будем. Пейн-де-бол. Слышал когда-нибудь? — Куда его, бол? — Шариками с краской друг в друга стреляют. Сейчас поймешь. Генерал подошел к построенным солдатам. Будем играть в зайцев и охотников. Привыкшие ко всему, отдельные зимовод не шелохнулся. На генерала смотрели как на пустое место. Выражение лиц точно передавало фраза: "А нам насрать на твои идиотские выходки. Ну куда же нашей армии без идиотов-генералов? Без них она с места не сдвинется". Стоило хряков, ожидал чего угодно, только не игр. Правила игры простые. Двы, он обвёл строй широким жестом. Зайцы. Я ваш комбат. Начальник штаба холодец целой комиссии, охотники. Сейчас лейтенант Будревский Мой адъютант и два водителя расходятся в четыре вершины условного квадрата. Сторона квадрата — сорок шагов. В каждой вершине квадрата вешки, пардон, помощники, будут держать по фонарю, бьющему узким пучком света. Лучи пересекаются под прямым углом и обозначат контуры квадрата. Мы ставим три легковые машины так, чтобы в центре квадрата образуется небольшой пятачок, на котором и выберет себе позицию каждый из охотников. Заяц считается спасшимся, если он окажется внутри квадрата без единого маркера на теле. Из вашей команды должно спастись три солдата, то есть три зайца. У вас будут три попытки. В случае успеха каждому сектору прис на барабане по три котлеты из столовой и трёхлитровой банки вишнёвого компота. Да, комбат. Стояло хряков, потихоньку стал въезжать в суть, и идее ему понравилось. Стоп. Товарищ генерал. Комбат сделал интеллектуальную физиономию, обращаясь к генералу. А как же мы их разглядим, ведь уже ночь. Сейчас скажу. Дайте объяснить вашему личному составу мои правила. Если спасётся 5 зайцев, то мы поменяемся местами с выжившими. И они получат возможность попасть шариком с караской в самого генерала Беретёнка. И здесь генерал рассмеялся. И его тут же поддержали все офицеры. А майор холодец от себя добавил: "Ничего, бегать в поле, суета вам, не в столовой чашки драть и котлы вылизывать. Сами знаете, куда себе ложку с едой засунуть, а тут и думать не надо. Единственное, что комбат не устраивало, так это наличие даже теоретической возможности поменяться с солдатами местами он не представлял себя ползущим по полю под какими-то шариками зато простаков очень живо вообразил предстоящую картину как в излюбленных им комиксах в цвете и с белыми облачками реплик которые детям до 16 читать не рекомендуется ничего Он купил бы такие. Вот полковником и генералом бегать нельзя, совершенно серьёзно произнёс тот, попутно кидывая взглядом добродные фигуры вышестоящего начальства. В мирное время это вызывает смех, а в военное панику.